Я была готова взяться за какие угодно мероприятия, лишь бы кому-нибудь и когда-нибудь осуществить мою г р а д е л и в у ю мечту, основать линию Финляндия-Панама. Я не сообщила Энсио Хюпе о своих замыслах, без его ведома заказала первую партию величайших в мире винных бочек и одновременно продала господину Агапетидису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 Каждый гражданин, обладавший хоть каплей инициативы и счастливо получивший от государства займ, без труда э, добивался разрешения на аренду участка и на строительство. Так во всех уголках нашей страны поднялись густые всходы обитаемых бочек, и для человеческого самолюбия было щекотно приятно это новое создание домовладельцев. В п о к и л о х е р т о н ь е м и Лепе-Авара, Муки-Ньеми селились те, кто не хотел жить на колесах, зато в Мальме, Сеуросаари, Кеапюля, к у л о с а р и б о к м и л о в а л и в Мятиумяки становились т а б р о м номадизированные переселенцы, привыкшие вести подвижный образ жизни». Государственная комиссия по наименованию улиц, состоящая из известных косметологов и наименовательных советников, вновь обогатила топонимический словарь названий улиц. Так возникли э, улица Диогена, Бочарная улица, Цинический проезд, ш о с с е в и н н о г о осадка, площадка Бочарного обруча, площадь отвратившихся от мира и проспект философа. По мере, как э, жилищный кризис ослабевал, потребности людей возрастали. Чем крупнее господин, тем большая бочка ему требовалась. Я сообщила в Грецию, чтобы там спешно приступили к изготовлению бочек увеличенного объема, таких, чтобы э, легко вмещали 100 квадратных метров полезной жилой площади.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 Однако не все бочарные дома подходили под определение Энсио. В Мункиниами было два очень маленьких бочечных особняка, каждый из которых имел жилую площадь более чем в 300 метров. Владельцы особняков мои давние деловые партнеры. Их имена украшали лучшие страницы календаря налогоплательщиков города Хельсинки. Они были д е л о в ы м и людьми и строились как деловые люди. Сначала они доставали разрешение на строительство самого крупного бочечного жилища, затем для э, лучшей установки бочки строили железобетонный винный погреб и, наконец, над погребом возводили двухэтажный жилой дом. И все-таки бочки не принесли им ожидаемой радости, так как были сделаны отнюдь не из дуба, а из простой финской сосны, распиленной и превращенной в первосортные оструганные доски на лесопильном заводе объединения к а р у с о н Только обручи были греческого происхождения. Один из владельцев б о ч е ш н ы х особняков, д и р е к т о р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 Финский завод, э, начавший после этого выпускать бочки, предназначенные для жилья, сумел продать только два экземпляра. Каждый, кто нуждался в жилище и мечтал о собственном домике, э, тотчас оставил все мечты, э, как только перестали продаваться бочки, украшенные выжженным клеймом с надписью греческими буквами «Ахиллес а г а п е т с Фабричная марка изображала бочку с дверкой, из которой выглядывало насмешливое лицо Диогена. На этом прекратился экспорт бочарной клетки в Грецию, а также импорт бочек в Финляндию. Но мое деловое знакомство с Ахиллесом Агапетидисом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 Простор средиземного моря, Кроваво-алому горизонту. Да. Так вот тогда Ахиллес Неторопливо и серьезно, Точно обдумывая каждое слово, Сказал мне. Минна. Женщина, сватающая мужчину, сватает тоску. Я вернулась обратно в Финляндию и купила себе собаку. Все мои знакомые рекомендовали мне разные, б л а г о р о д н е й ш и е породы, но я выбрала обыкновенную финскую остроухую лайку, песика которому дала кличку Халли. Это простонародное имя шокировало светских дам, но едва ли могло оскорбить родительницу песика, н о с и в ш и й имя Queen of the m e a d o s королева л у г о